Ощущение падения не возникало, но космический порт в полной тишине уходил вверх. Хинмо сдал кораблю опуститься на несколько миль, а затем включил толкатели. Игла затормозилась и двинулась под кольцо. Теперь под ними было море звезд, более ярких, чем когда-либо видели жители кольца сквозь толщу атмосферы, а вверху — непроницаемая чернота. Оболочка пенистого скрита не отражала света. Лоис все еще испытывал неудобство из-за своей ноготы. «Я возвращаюсь в свою комнату», — сказал он. «Кстати, почему бы вам не присоединиться ко мне? Там есть пища и возможность одеться, а также постели, если они вам нужны». Харкови Паролин вступила на трансферный диск последний и, оказавшись в освещенной комнате, сильно вздрогнула. Луис рассмеялся. Женщина пыталась посмотреть на него, но глаза ее отказывались повиноваться. «Голый мужчина!» Луис заказал себе свободную рабочую блузу и надел ее. «Так лучше?» «Да, спасибо. Вы думаете, я веду себя глупо?» «Нет, просто у вас не было контроля за климатом. Вы не могли пойти обнаженными в большинство мест» поэтому мое поведение кажется вам странным. Но, может, я ошибаюсь? — Нет, вы правы, — ответила она. — Прошлой ночью вы спали на жесткой палубе, сейчас можете попробовать валяную постель. Ее хватит для вас обоих, и еще останется место, чми, не пользуются ею сейчас. Говорясь Джин Джан Джок, всем своим весом плюхнулся на покрытую мехом водяную постель. И запрыгал на ней, так что поверхность ее пошла волнами. лови -ву. Мне это нравится! Похоже на плавание, но по суху Аркаби Паролин осторожно села на колышущуюся поверхность и удивленно спросила. «Чмей? 8 футов роста, полностью покрытый оранжевым мехом. Он выполняет задание о Великом океане. Мы сейчас собираемся к нему. Можете попросить его разделить с вами постель». Мальчик рассмеялся, а женщина сказала, «Вашему другу придется искать себе другого партнера, я не занимаюсь решатра». Луис хихикнул, «Чмея более странен, чем вы думаете. Иметь с ним дело все равно, что заниматься решатра с колбасным растением. Вы будете в полной безопасности, конечно, если он не захочет занять всю постель, что вполне возможно». — Будьте осторожны, никогда не пытайтесь разбудить его. Или можете воспользоваться спальными пластинами. — Их используете вы? — Да. Он никак не мог понять, что означает выражение ее лица. Поле можно настроить на двоих. — Неннис. — Может, ей мешает присутствие мальчика? — Лувеву, — сказала женщина. — Мы помешали выполнению вашей задачи. «Вы приходили просто украсть знания?» Точным ответом было бы «да», но Луис ушел от него, сказав «Мы здесь, чтобы спасти кольцо». ну что я могу?» Задумчиво начала была она, но потом умолкла, уставившись поверх плеча Луиса. За передней стеной появился хинмост, выглядевший сегодня великолепно. Копыта его были покрашены серебром. В гриве сверкали золотые и серебряные пряди, короткие светлые волосы, покрывающие остальную часть его тела, вычищены до блеска. «Харкаби Паролин, Каварес Джинджан Джок, приветствую вас!» — пропел он. «Ваша помощь крайне необходима. Мы преодолели огромное расстояние между звездами, надеясь спасти ваши народы и ваш мир от ужасной смерти». Лоис с трудом сдерживал смех. К счастью, его гости смотрели только на кукольника персона Откуда вы пришли? — спросил мальчик. — На что это похоже? Кукольник попытался рассказать им. Он говорил о планетах, летящих сквозь пространство с почти световой скоростью, о пяти планетах, образующих пятиугольник Розетту Кеммлера, Искусственные солнца вращались вокруг четырех из них, выращивая продукты для населения пятой. Эта пятая светилась только светом своих улиц и зданий. Континенты ее сверкали желто-белым огнем, океаны оставались темными. Отдельные сверкающие звезды, окруженные туманом, были заводами, плавающими в морях. А тепло, выделяемое ими, нагревало воду. Вообще лишь тепло от промышленных предприятий спасало планету от холода. Мальчик слушал, затаив дыхание, а женщина-библиотекарь тихо произнесла, не обращаясь ни к кому. «Он действительно пришел со звезд. В нашем мире нет существ, похожих на него». Кукольник рассказал о толпах, заполняющих улицы и огромные здания, о парках, бывших последними клочками естественной жизни планеты. рассказывала о системе трансферных дисков, с помощью которой можно в считанные минуты совершить кругосветное путешествие. Харкави Паролин резко покачала головой и громко произнесла «Простите, но у нас нет времени». — Мы хотели бы услышать больше, нам просто необходимо знать больше, но вспомните об этом мире и солнце. — Луис, я не должна была сомневаться в ваших словах. Чем можем мы помочь вам? — Читая для меня, — ответил Хидмоуст. Кори сен джок лежал на спине, разглядывая изнанку мира, скользившую мимо. Игла летела под лишенной каких-либо примет черной крышей, на фоне которой Хинмост расположил два голограммных окна. Один прямоугольник передавал изображение в усиленном свете, второй показывал изнанку кольца в инфракрасных лучах. При таком освещении площади, на которых продолжался день, выглядели ярче, чем накрытые ночной тени, а реки и моря темные днем выглядели светлыми ночью. «Похоже на обратную сторону маски, верно?» — Луис говорил, понизив голос, чтобы не мешать Харкоби Паролин. «Это река с притоками. Видишь, как они торчат вверх? Выпуклости — это моря. А вон та линия впадин, целый горный хребет». «Ваши миры тоже выглядят так?» «О, нет. Наши миры — это плотные каменные шары, их поверхность сформирована по воле случая». Этот же мир был вылеплен. Смотри, все моря имеют одинаковую глубину и размещены так, чтобы всюду было достаточно воды. Кто-то вырезал этот мир как барельеф. Что-то вроде этого. лови это пугает меня. Как они выглядели. Они мыслили масштабно. Любили своих детей и выглядели как защитный костюм. Луис решил не слишком распространяться о защитниках. «Что это?» — показал пальцем мальчик. «Не знаю. Это напоминало яму, закрытую туманом. Думаю, метеоритная пробоина. По ту сторону должен находиться глаз бури». Экран читающей машины, находившийся на навигационной палубе, был размещен так, чтобы харкаби Паролин могла его видеть. Хинмост починил повреждение и добавил толстый кабель, уходивший в пульт управления. По мере того, как женщина читала вслух, корабельный компьютер увязывал запись с ее словами и пополнял словарный запас языка строителей городов. Конечно, за столетие этот язык должен был измениться, но не очень сильно. Что касается Хинмоста, то он сидел в закрытой секции. Чужак страдал от последствий шока, и Луис не завидовал ему. Игла продолжала ускоряться, и вскоре перевернутый ландшафт проносился мимо с такой скоростью, что невозможно стало разглядеть никаких деталей. Голос Харкаби Паролин становился все более хриплым, и, наконец, Луис решил, что пора устроить перерыв для Ленча. Тут же возникли проблемы. Луис заказал филе с печеным картофелем, сыром бри и батоном к нему. Мальчик в ужасе уставился на все это. Женщина недоуменно взглянула на луисаву Простите, — сказал он, — я думал, что вы всеядные. — Конечно, всеядные. Мы едим растения и мясо, — сказала женщина, — но не гниющую пищу. — Пусть это вас не тревожит. Здесь ничего опасного, — Хорошо выдержаны и молоко, чуть тронутое плесенью. Луис выбросил их в тарелки в туалет и сделал новый заказ. На сей раз свежие фрукты со сливками, от которых, подумав, отказался. И блюдо из рыбы, включая сосими. Его гости никогда прежде не видели соленой рыбы, и она им понравилась, но вызвала сильную жажду там уже наблюдение за тем, как Ес Луис не доставила им удовольствия. Но что он мог сделать? Умереть от голода? Это они могли умереть от голода. Где он должен доставать для них красное мясо? Впрочем, конечно же, с другой стороны кухни, предназначены для чмеи, и поджарить его на луче лазера. Кстати, нужно отдать лазер Хин Маусту для перезарядки что может оказаться непростым делом, учитывая, как он разрядил его. Еще одна проблема. Возможно, сейчас они получают слишком много соли. Луис не знал, как быть с этим. Может, Хинмоус сумеет перенастроить управление кухней. После ленча Харкаби Паролин продолжала чтение. К этому времени кольцо превратилось в размытую ленту, несущуюся мимо корабля, и, коврец Канчинджак, бесцельно слонялся из камеры в грузовой трюм и обратно. Луис тоже испытал беспокойство. Ему хотелось изучить записи их первого визита сюда или же того, что произошло в шми на карте Гзина. Однако Хинмоуст не появлялся. Постепенно Луис начал понимать, что его беспокойство имеет еще одну причину. Он страстно желал библиотекаршу. Ему нравился ее голос. Она читала уже несколько часов, и все-таки он оставался живым и напевным. Она рассказала ему, что иногда читает слепым детям, и Луис содрозгнулся при одной мысли об этом. Луису нравилось ее благородство и смелость, нравились линии ее тела, очерченные мантией, и особенно то, что он увидел, пока она была без нее. Прошли уже годы с тех пор, как Луис Ву занимался любовью с настоящей земной женщиной, и сейчас Харкаби пароли оказалась слишком близко от него. В общем, когда Хинмоус наконец присоединился к ним, Луис был вне себя от радости.